Два цветок и Беттон помогли Ринсвинду подняться на ноги. Он стоял, пошатываясь, лицо его приняло цвет камня. «Неплохо», — изрек один из волшебников, внимательно приглядываясь к замку. «Может, чуть медленно, но...» «Плевать», — рявкнул Джиглодверд. «Вы трое кого-нибудь видели, когда спускались сюда?» «Нет», — ответил два цветок. «Один волшебник украл октава.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 — Так вот это еще страшнее. — О-о-о! И что ты предлагаешь делать? — осведомился чей-то звонкий голос. Они обернулись. Беттон стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на них свирепым взглядом. — Прости, что ты сказала? — переспросил Верт. — "Ринсвинт, ты же волшебник! — воскликнула она. — Ну так давай, действуй! — Взяться за это? — вскричал Ринсвинт. А ты можешь предложить другую кандидатуру? Верт протолкнулся вперед. «Сударыня, кажется, вы не совсем понимаете. Подземные измерения должны выплеснуться в нашу вселенную, я права?» Перебила его Беттон. «Ну да. Нас съедят твари, у которых вместо морд щупальца, так?» «Нас ждет несколько более неприятная перспектива, но...» «Послушай», — сказал ринсвинт — «все кончено, ты что, не видишь?» Мы не можем запихнуть заклинание обратно в книгу. Не можем вернуть то, что было произнесено. Не можем. Ты можешь попытаться. Аринсвинд вздохнул и повернулся к Два Цветку. Но турист куда-то подевался.